Уван побеждает Джоу Синя конец династии Инь. Вскоре после того, как Уван стал князем, он собрал войско для похода против тирана Джоу Синя. Дзян Тайгун одобрил его решение. Перед самым выступлением, Уван приказал главному придворному летописцу совершить гадание. Было получено следующее предсказание: Свершится большое зло. И военачальники и чиновники заколебались. Вдруг отважный Дзян Тайгун вышел из толпы, смахнул с жертвенного стола черепаший панцирь и гадательную траву тысячелистник и в гневе стал топтать их ногами. Старый мудрец громовым голосом прокричал, что прорицание мертвых костей и высохшей травы не может помешать успеху правого дела. Решимость главного советника вдохновила Увана. К тому времени его отец Веньван Ван был уже мертв, но еще не был похоронен. И вот Уван отдал приказ сделать чучело и, нарядив его в одежды отца, усадить в боевую колесницу. От имени Ваньвана молодой правитель созвал князей, чтобы пойти войной на Джоусиня. Все князья в Поднебесной поддержали предложение Увана, и только братья Баи и Шуцы, сыновья покойного правителя маленького княжества Гуджу, были не согласны. Эти двое стариков славились своей добродетелью, но они не смогли удержать доставшуюся им от отца власть потому что все время уступали ее друг другу, а тем временем люди, куда менее добродетельные не дремали. В царстве благочестивого Ваньвана Бои и, и шуцы надеялись найти приют, но едва прибыв в царство Джоу, они узнали, что Вань-Ван умер, и уван, не дожидаясь похорон отца, во главе всех войск хочет идти войной против Иньского тирана Джоу. Старики не одобрили такого нарушения традиций. В день, когда уван отправлялся в поход, они преградили путь, схватив лошадей под устцы, и стали его публично обвинять в непочтительности к памяти отца. Телохранители Увана, услышав эти дерзкие речи, хотели схватить Бо-И и и однако Дзян-Тайгун остановил стражников и велел лишь придержать благородных стариков, пока армия пройдет мимо. Так начался поход. Войско Увана направилось на восток и, почти не встречая сопротивления, быстро достигло Лои. Когда армия уже готова была начать переправу через Мундзинь, погода внезапно испортилась. Солнце скрылось, стало холодно, пошел снег с дождем. Продвигаться дальше было невозможно, пришлось разбить лагерь под Лои. Сильный снег шел непрерывно 10 дней. Все кругом стало белым, как серебро. Однажды утром, неизвестно откуда, прибыли пять колесниц, в каждой из которых сидел сановник в полном облачении. Вслед за колесницами ехали на крупных конях два всадника, Колесницы остановились у ворот лагеря. Сановники выразили желание повидаться с Уваном. Князь не торопился принять их, так как думал, что это посланцы Бо и, и Шуцы. Но Дзян Тайгун выглянул за ворота и воскликнул: Посмотрите, кругом снег такой глубокий, они прибыли на лошадях и в колесницах, а следов нигде не видно. Боюсь, что это необычные люди. Уван понял, что это духи, но, не зная, откуда они явились, боялся допустить какую-нибудь оплошность в обращении с ними и находился в нерешительности. Тогда Дзян Тайгун придумал хитроумный план. Он тотчас выслал за вороту слугу, приказав ему поднести гостям по чашке горячего рисового отвара, но прежде обратиться к ним с просьбой, пояснить, кто из них знатнее и кому следует первому подавать чашу. Всадники, сопровождавшие колесницы, назвали слуге всех гостей по именам. В колесницах прибыли владыки Южного, Восточного, Западного и Северного морей, а также дух желтой реки Хэбо, верхом дух ветра Фенбо и повелитель дождя Юйши. Подав всем по очереди горячий отвар, слуга вернулся в лагерь и доложил обо всем Дзян Тайгуну. Тот велел телохранителям называть имена гостей и приглашать их по очереди. Духи, услышав, что их называют по именам, удивленно переглянулись и пришли в восхищение от мудрости князя. Божественные гости и джоуский правитель почтительно поклонились друг другу. После соответствующих церемоний божества поведали князю, что дух реки Хуанхэ и повелитель дождя станут помощниками Увана в сражениях. Уван и Дзян Тайгун были очень довольны. Они устроили чудесных помощников в лагере и использовали для выполнения различных поручений. Когда наступила ясная погода, Уван повел свои войска дальше. Ночью они начали переправу через брод Мунцзинь. Вода в реке была спокойна, светила луна и было ясно, как днем. Войска 800 удельных князей были размещены по лодкам. Когда лодки достигли середины реки, откуда-то появился рой крупных пчел, похожих на красных птиц. Пчелы опустились на лодку Увана. Уван очень обрадовался, ведь это была хорошая примета, и приказал нарисовать этих пчел на своем боевом знамени. Впоследствии, уже после того, как победа была одержана, лодку, в которой сидел в тот вечер Уван, стали называть в честь этого события «пчелиная лодка». Переправа окончилась, и вскоре армия подошла к Чауге, столице тирана Джоу-Синя, и в 30 ли, 15 километрах южнее столицы, был разбит лагерь. На рассвете следующего дня Уван в присутствии всех 800 удельных князей привел войска к присяге. Когда Джо Усень услышал, что армия Увана уже близко, он сам возглавил свои войска, и те не двинулись навстречу неприятелю. И вот воины обеих сторон и колесницы расставлены в боевом порядке. Все предвещало жестокую битву. Армия Увана боролась за правое дело, за то, чтобы уничтожить тирана и обеспечить мир и покой народу. Воины его, готовые пожертвовать жизнью, не ведали страха. Настроение воинов Джоу Синя было совсем иным. В основном это были рабы, потому что Джоу не хватало настоящих воинов. У рабов не было, да и не могло быть желания отдавать свою жизнь за тирана. Воины Джоу Синя видели, что наступили последние дни их жестокого и неразумного господина. Как только войска Увана пришли в движение, армия тирана распалась. Джоу Синь изо всех сил бил в барабан, но не мог остановить бегущих рабов, которые к тому же начали поворачивать копья против него самого, понимая, что когда их мучитель будет убит, они станут свободными. В этой битве Увану не пришлось даже прибегнуть к помощи духов. Было ясно, что победа уже на его стороне. Джоу Синь, убедившись в своем бессилии, поспешно бежал в столицу, поднялся на Оленью башню, надел платье, украшенное драгоценными камнями, оно было приготовлено заранее, зажег огонь и в нем погиб. Среди драгоценностей, нашитых на его одежду, было пять нефритов «Небесная мудрость». Они не только не сгорели в огне, но и сохранили труп Джоу Синя. Когда его нашли, он был мертв, но на теле его не было ожогов. Уван приказал отрубить ему голову и, насадив ее на древко знамени, выставить на показ.